ЯРМАРКА Если бы Ждан был лет на пять младше, то, услышав про ярмарку, он бы точно заверещал от восторга. Хорошо еще, если бы не описался от счастья. Ну еще бы. И дело не только в том, что можно купить, поменять что-нибудь полезное, а и в том, что можно увидеть кучу самых разных диковинок, поглазеть на всяких разных людей. Потому-то, услышав от князя Еленя, что его отрежают в поездку, Ждан лишь прикрякнул, старательно скрывая радость. Зато душа была готова пуститься в пляс. На ярмарку поедут не все. хотелось там -то многим, только надо ли это? После нападения косматых дел в селе хватало. Кому-то избу поставить, кому-то ограду подновить. Общество, прикинув и поорав, отрядили самых толковых и малопьющих. Само собой в список попали князь и змеелюб. Вековечный пастух, дед Славун поотнекивался, мол, он бы лучше с коровками остался, да слушать его не стали. Дед умел лучше всех торговаться и славился умением выбирать самые добрые товары. Вукша ехать не хотел. Его кузница досталась изрядно, но пришлось. Как на ярмарке без ведуна. Обманут незаломанный Дерхем. И хотя пожары удалось затушить, а вытащенные вещи, что не испорчены, собрать, но прорех хватало. У самого Ждана Были перебиты все горшки и плошки, и матушка уже несколько раз ему попеняла, мол, я же собиралась их взять с собой, а ты... Утешала одно, что спасением посуды не озаботился почти никто из селян, и теперь половина заказов была именно на горшки и плошки. Еще соль. Ее налетчики вытащили из всех домов и отчего-то разбросали по земле. Не собирать же грязь. Волчонок извёл кипу бересты, стараясь записать все нужды односельчан. Ждан загрузил для торгов два мешка ржи. Больше не было. Да надо было оставить место и для мешков сельчан. Матушка укладывала на телегу сбереженные холсты. Хотела млашке приданное шить. Да что уж теперь. Приговаривала. Книжек своих дурацких не покупай. Их у тебя и так полно. Да где полно-то, набычился сын. «Все уже читано-перечитано. Целый сундук забил. Добро бы хоть польза от них была. Будешь все время книги читать, с ума сойдешь», — подытожила матушка. «Никто еще от книжек с ума не сошел», — огрызнулся сын. «Ну, значит, ты первым и будешь», — усмехнулась мать. «Ладно, хорош болтать. Ты лучше соли побольше на меняй И горшок. А лучше два. Вот если бы не...» Тут Ждан едва не завыл надо бы радоваться что живы остались дом не сгорел а вот подижеты из деревни небольшой обоз выехал за светло ехали целый день с небольшой дневкой но к леже реке где нынче располагался торг прибыли поздним вечером на сам торг править не стали остановились в полуверсте и до торжища недалеко и все таки в сторонке плохо лишь что за водой далеко ходить но на торгу вода в реке леже Худая от дракаров. Триер и совсем уж непонятных соломенных лодок. Пока распрягали лошадей, обустраивались, кашу варили, то всё, пятая десятая стемнелось. Теперь надо бы потолковать. «Я так думаю, мужики», — начал речь и Лень. «О нашей беде все вокруг знают. Стало быть, постараются товары попридержать, а цены в три дорого заломят». Обычно горшок стоил столько зерна, сколько в него влезало. Но если потребуют, по два столько, а то и по три. — Если шип коломить станут, можно и силой отбить, — предложил кривой мужик. — Силен, брат, из-за горшков собрался воевать, — усмехнулся князь. Остальной народ даже не стал спорить с глупым мужиком. Сельчан тут и всего ничего, а или силой кто попробует взять чужое — тем быстро у дадут. Вон, пару лет назад варяги попытались, еле ноги унесли. Ещё спасибо должны сказать, что из трёх дракаров лишь два спалили. — Я так думаю, — поскрёб бороду дед Славун. Горшечники с Ерги да как привыкли. Ставят вазы, ждут, пока к ним на поклон придут. То же самое и солевозы. А мы туточки встанем. «Будем ждать. Словом, пущай к нам на поклон пойдут». «А не прождём мы до белых мух?» — хмыкнул князь. «Без нас всё раскупят. Останемся с носом». «Но, князь, сам посуди. Про нашу беду всяк знает. Это ты верно сказал». «И поехали гончары сюда с изрядным запасом. Поперву-то они цены взвинтят. А что потом?» Горшки штука нужная, но на худой конец мы их сами налепить сможем. Горшечники свои горшки тоже сплавить хотят, им оно надо обратно вести. А с солью как? Поглядим. Сейчас обустроимся, а завтра по торгу пройдемся, приценимся. Вот тогда и думать станем. Ну, быть посему, решил князь. Проснулись с первыми лучами солнца, покормили лошадок доскребли вчерашнюю кашу и стали готовиться к торгу. Попперу определились, сколько и каких горшков потребно, сколько соли. Оставив сторожей и наказав им сварить каши к полудню, мужики пошли на торжище О ярмарках написано множество книг. Ученые люди озабочены ролью ярмарок в складывании региональных и общегосударственных рынков, их годовым оборотом, влиянием на менталитет. О топографии и социальном составе защищены десятки диссертаций. Писатели, от Николая Васильевича и до вашего покорного слуги, пишут о вещах менее наукообразных, но куда более интересных. Все ярмарки похожи друг на друга, но нет ни одной одинаковой. Гости, прибывшие на лежу на кораблях, обустроились у самого берега. На середине, где большая глубина, стояли длинные, округлые по центру суда эллинов. Несмотря на бочкообразность, они были легкими и красивыми. Может, из-за головы лебедя, украшавшего нос. Вукша объяснил, что на таких кораблях эллины привозят соль и увозят зерно, и строго-настрого запретил называть их греками. Мол, обозвать эллина греком — все равно, что древлянина, обозвать болотником или итальянца — макаронником. Ждан глядел во все глаза — пытаясь узреть среди пришлых купцов кого-то напоминающего Улиса. Ну, к или не Улиса, то хотя бы Диомеда, но ничего похожего не узрел Эллины, кутавшиеся в кургузы и плащи, отчаянно мерзли на довольно-таки теплом осеннем солнце. Один, который постарше да поопытней, напялил на себя баранью шубу и шапку. Но вот беда. Шуба была коротковата, а из-под нее торчали голые волосатые ноги. Вукша на всякий случай показал парням кулак. «Не вздумайте ржать!» Перед Элленами лежали какие-то серебряные и стеклянные бусы, толстобрюхие горшки с узкими горлышками. Куда такой в печку ставить? Маленькие топорики, похожие на игрушечные. Не иначе соль, свой главный товар. Заморские гости не спешили выставлять на продажу. «Спроси-ка, почем они соль меняют?» — попросил князь Змеелюба. Когда тот перетолмачил, ответил старший купец. Судя по тому, как перекосилось лицо Люба, цена была слишком высокой. Сказал, что мешок соли меньше, чем за десять мешков зерна не отдаст. Мол, соль нынче вздорожала. Твою мать! Чему там дорожать-то? Не выдержал Вукша. Они же эту соль прямо на море черпают сушат. У них все расходы только на перевозку. — А перевозка-то сколько стоит, а? — ответил старший купец на чистом словенском языке. — От Шихони почти волоком судно вели. Сколько ваш брат за дорогу взял? Ладно, так и быть. До пяти мешков скину. Мужики почесали затылки, переглянулись. У каждого было с собой не более, чем по два мешка ржи, и сельчане постолько же скидывались. Выходит, что даже на полмешка не хватит, а в год на семью надобно не меньше мешка, трех пудов. Тут тебе и соление и варенье. Ладно, дальше пошли, — скрипнул зубами Елень. Дальше располагались нурманы. Они вольготненько расположились на бережку, угнездившись вокруг бочонка с пивом. Черпали пенную жидкость, заедая ее мерзко пахнущей гнилой рыбой. Доспехов на людях моря не было, а вот оружие лежало под рукой. — Не сцепились бы с кем, как в прошлый раз, — озабоченно сказал князь. «Не сцепятся», — уверенно заявил Вукша. Прищурив глаз, прикинул количество нурманов. «Их тут человек сорок, не больше. Не полезут». На ярмарке было много чего интересного. Странный длинноногий конь с большим горбом на спине, огороженная площадка, где два смуглолицых человека плевались огнем. Ждану особенно понравилась гибкая девка, которая умудрялась так заплетать ноги в узел. Плохо только, что на той девке не было одежды. «Дальше пошли!» — беззлобно подтолкнул парня Вукша. «Серебра у тебя нет, а за бесплатно глазеть не принято». «А что? За это еще и серебром платить надо?» — огорчился Ждан. «А ты как думал? Акробатка это народ развлекает, а кушать-то ей тоже хочется. Пошли-ка лучше книги посмотрим». Услышав про книги, Ждан ринулся во весь дух. У скромной палатки, где хозяйствовал пожилой дядька в драном халате, были разложены книги. Вукши и люб принялись увлеченно перебирать книги, разговаривать с торговцем, прицениваться. Ждан взял одну книгу, вторую, и понял, что эти книги не для него, написаны на непонятном языке. Буквы вроде похожи на наши, но не такие. А тут вообще какие-то странные каракули, будто червяк прополз. «Язык учить надо», — похлопал Вукша огорченного парня по плечу. «Выучишь. Будешь и по-эллински, и по-латынски разбирать. Ладно, пошли посмотрим, что ещё есть интересного и редкого». Вон опять какие-то редкости. Чуть поодаль от остального народа грустно переминались с ноги на ногу Олешки, а за их спиной были раскинуты кожаные низенькие шатры, а перед шатрами... Были наскирдованы бивни мамонта и моржовые клыки. Вокруг костра сидели узкоглазые люди в меховой одежде и курили длинные трубки. Верно пожаловали терфины от самого Северного моря. Но морская кость и бивни вроде бы тоже не нужны. А вот в Укшу терфины почему-то заинтересовали. Присев к костру, он начал оживленно переговариваться с северными людьми. — Вы без меня идите, а я тут с народом потолкую объявил Вукша, приняв у одного из северных людей трубку. Поморщился, но смело выпустил дым, напомнив того дракона, который помельче. Глаза разбегались. Тут тебе и оружие, выкованное из булатной стали, причудливые доспехи, посуды из горного хрусталя, драгоценные бусы. Помимо дорогих и редких товаров, были поплоше. Не сможешь купить стальной клинок — купи железный. Не по карману драгоценные ожерелье? Бери простенькие бусики. В общем, можно было найти хоть чудо заморское, хоть медведя в шерсти. Селяне бродили по ярмарке до тех пор, пока не устали. Когда пришли в свой лагерь, их ждала успевшая остыть каша и ведун, уплетающий свою порцию. Поев, Вукша молча сунул грязную посудину племяннику. помыл, мол. А сам ушел к своему возу, и принялся звенеть какими-то железками. Кузнец, понятное дело, прихватил с собой свои собственные изделия. Поначалу увлеченный обедающий люд не обратил внимания на Вукшу, но потом начали прислушиваться. «Народ, у кого с собой какие поковки есть?» — поинтересовался Вукша. Но вопрос был задан из приличия. У кого, кроме как у кузнеца, могли оказаться поковки? Кузнец привез с собой две дюжины наконечников для копий, сотню для стрел, с десяток топоров. Хотел бы побольше, да, места на вазу не оставалось. Взвалив на племянника звенящий мешок, Вукша исчез. Появился часа через два, но не один, в сопровождении северных людей, тащивших ему моржовые бивни и клыки. Старательно уложив товар, терфины полопотали еще о чем-то и ушли, да нельзя довольны. Вукша! «На кой тебе хрень столько кости? Ты её за полжизни не изведёшь», — спросил Бресло. Хохотнул. «Я в нашем овраге такую же уразину видел. Хошь, притащу?» Мужики поумнее помалкивали, понимая, что кузнец не станет разбрасывать зря поковки. «Сейчас к нам эллины явятся», — заявил Вукша. «А чего вдруг?» — насторожился Елень. «Я с мужиками самоедскими». Ну, с терфинами потолковал. Они говорят, мол, были у них мужи без штанов, хотели рыбий зуб взять. Но для обмена мазь в горшках принесли. Побрякушки там всякие, вино дорогое. А накоим в тундре бусы до да кольца, а на рога вешать. Соли мэлинская тоже не нужна, они её и не едят совсем. А нужно им железо. В тундре у них только кости да камни. «Я им все свои поковки отдал, да спросил, мол, сколько дадите. Они люди честные, бесхитростные». «Не как все отдали?» — хохотнул Брясло. «Они-то, может, и отдали бы. Да я сам не взял. На кой хрен мне столько бивней до клыков? Решили, что останутся должны. Пообещали в следующем году песцами отдать». — Договорились, что я им в следующем году топоров привезу, да наконечников для копий. — Вукша, а ты с Элленами на соль торговать станешь? — поинтересовался князь. Услышав про соль, мужики сообразили. Греки-то ее на морскую кость менять станут. Это что ж такое получается? Вукша с солью вернется. А они? — Торговать вместе станем, — успокоил народ кузнец. — Мне столько соли не съесть. К полудню пожаловали Элены, Но вместо того, чтобы вести себя подобно героям сказаний, древние греки устроили такой хай-лай, что ни одна торговка квашеной капустой не сумеет. — Вы перекупили наши товары! — гневно потрясал посохом Элен в шубе и без порток. — Ну и что? — равнодушно пожал плечами Елень. — Вы за товар не платили, стало быть, он наш. Элены принялись орать еще сильнее. Селяне сбились в кучу, готовясь при случае к хорошей драке. Купцов было больше, но мужиков это не смущало. Подумаешь, какие-то гречишки. На шум начали подходить и прочие купцы и покупатели. Явились нурманы и сразу же принялись делать ставки. Не то, кто кого переорет, не то на драку. К еленю протиснулся хозяин ярмарки, лежский жупан-звоновод. «Что за шум?» — поинтересовался вон. Елень вкратце изложил ситуацию. Жупан скривился. Умом-то он понимал, что Эллины кругом неправы. Но что ж теперь делать? Гнать греков с ярмарки? Соль-то у них. Вот же античные морды. А может, состязание проведем? Вылез вдруг Ждан. Мужики посмотрели на парня. Кто-то уже открыл рот, что, дескать, сопливым слова не давали. Но слова уже были услышаны. И поднялся такой гвалт, что вороны улетели куда подальше. Кричали все — нурманы, оленные люди, эллины, даже те акробаты из скоморохи, что развлекали народ. Всем понравилась идея провести состязание. Нурманы предлагали биться насмерть на боевых топорах. Терфины предлагали устроить бег на перегонки, но тут выступил старший эллин. «Мы предлагаем решить спор с помощью кулачного боя», — заявил древний грек. Ишь ты, лавры Пифагора ему покоя не дают. И деваться селянам было теперь некуда. Отказаться, потерять лицо. Сошлись на том, что пройдет три боя. Выигравшей стороной, объявляется та, которая победит в двух боях. Если выиграют эллины, то они получают половину бивней и клыков по своей цене. Выиграют селяне, то греки станут менять мешок соли на полмешка ржи. Эллины выставили трех кулачных бойцов. Сильных, как критские полубыки, и красивых, как помесь Аполлона с Нарциссом. А селяне выставили, впрочем, чуть позже. На опушке расчистили место под состязание. Первым вышел Вукша. Кузнец не стал баловать публику зрелищем, а соперника искусством боя. Он даже подставил под удар живот. Улыбающийся грек нанес удар, но улыбка сменилась воплем не иначе. Брюхо у кузнеца оказалось не то каменным, не то железным. Пока элен верещал, приседая на корточки, кузнец сгреб противника поперек туловища, встряхнул и небрежно выкинул с ристалища. Со стороны зрителей раздавались радостные и огорченные возгласы. Кое-кто посчитал, что и поднять-то можно было повыше, а хрякнуть бы лучше об коленку. Но первый бой оказался выигран селянами. Вторым поединщиком был выставлен Ждан. Ему повезло меньше. Противник попался увертливый и более опытный, чем молодой парень. От удара в корпус Ждан увернулся, но словил по скуле. Кулак, отягощенный металлическими накладками, у греков такая пакость разрешалась, опрокинул парня на земь. И стал бы верно Элен победителем, если бы не забыл славянское правило «лежачего не бьют». Толпа кричала и визжала, а грек, наскочив сверху, пытался добить упавшего противника, нанося удары по печени. Ждан уже и подзабыл, когда его в последний раз опрокидывали на землю. Где-то в душе, очень и очень глубоко, он и зауважал противника, но пренебрежение правилами боя привело его в бешенство. И парень не просто взбесился, как бы сказали сельчане, он «вызверился». Оттолкнувшись от земли, вскинул себя вверх, стряхивая противника, и, встав на ноги, стукнул Эллина по ухмыляющейся античной морде, вложив в удар всю накипевшую злобу. Когда Эллина уносили, отошедший от горячки боя Ждан решил, что выпросит у Вукши кусок бивня в подарок греку, пусть делает себе новые зубы. Две победы славян, и третий бой можно было не проводить. Но нам была нужна одна, хотя бы утешительная победа. Они выставили такого бугая, что рядом с ним Иждан показался бы Улисом рядом с Полифемом, а со стороны селян вышел Дед Славун. Веселья было много, звонко смеялись Эллены, громко ржали норманы, дробненько хихикали терфины. И только славени настороженно молчали. Скалоподобный грек уважал старость. Он только толкнул старика, И был несказанно удивлён, что рука даже не достигла тела. А задаченный атлет не стал раздумывать, а ударил второй рукой. Но оба кулака оказались остановлены старческими ладонями. Казалось, дед решил поиграть в любимую игру малышей — ладушки, известной всем и вся. А потом Славун сцепил собственные ладони в замок и слегка толкнул противника в плечо. От лёгкого касания Эллина повело, развернуло И он, отлетев в сторону на пару саженей, пропахал крепким лбом ни в чем не повинную землю. Грек был крепок, и неудача его только взъярила. Он вскочил, отряхнулся и, склонив голову, понесся на старика, словно разъяренный буйвол. Одет дед Славун только посторонился и слегка приложился открытой ладонью по спине соперника, добавляя тому скорости. Все было бы хорошо, если бы ристалище располагалось в цивилизованном мире. Но у варвара с славян оно находилось посреди леса, и навстречу скрепким лбом Элины вдруг бросилась столетняя сосна. От удара с дерева слетела едва ли не половина коры, она даже слегка прогнулась. Но нападавшему повезло меньше. Элины скрипя зубами уступили проклятым варварам соль, как и договаривались, в мешок за половину мешка зерна, а горшечники после такого зрелища были готовы отдать горшки за даром нешто новые налепят